Глава пятнадцатая Дядя позвонил еще раз уже под вечер. Только что разговаривал с министром. Доложил ему, что расследование продвигается, что человек, которому поручено это дело, гарантирует в течение десяти дней произвести задержание маньяка. Так и сказал. Министр удивился такой оперативности и спросил, кто, мол, обещал. Ну и я признался, что это мой родной племянник. А у него, то есть у тебя, такой процент раскрываемости которого вообще не бывает. Про орден твой сказал, который ты получил за задержание вооруженных преступников, когда в тебя из ружья. В общем, министр сказал, чтобы я тебе помогал во всем. А сам он ждет доклада об успешном завершении операции. Ты понял теперь, что проколоться нельзя? Не проколюсь. На этом разговор закончился. И почти сразу после этого в кабинет участкового, где сидели Павел и Францев, вошла лю «Ну вот», — сказала она, — «привела. Заходи, Аркаш». Осторожно в дверной проем протиснулся высокий мужчина. «Здрасте». «Вот я и пришел». «Мы видим», — отозвался участковый. «Что хочешь нам сообщить такого важного?» «Так это...» Он обернулся к жене, ожидая поддержки. «Вы уж его простите». «Сказала Алёна. Он у меня на войне был. Я всем говорю, что его там ранили. Это так. Но у него была ещё контузия, и он с того времени немного заторможенный». «Да», — согласился с ней муж. «Ты рассказываешь», — прикрикнула на него Алёна. «Ну так вот, хочу заявить важную информацию. Этот Уманский, который с Кариной того-этого, он не тот, за кого себя выдают». — В каком смысле? — В этом-то весь и смысл, что тот, за кого он себя выдает, не он вовсе. — Понятно? — Не очень, — признался Францев. — Ты, Аркаша, выражаешься очень замысловато. Давай с самого начала. Как ты об этом узнал? — Как узнал? — Непосредственно от свидетеля. Я на рынке в пивном сидел в баре, а ко мне мужик один подсел с Украины. Он здесь работает. «Дома строит, ремонт и делает. Живет в городе и на электричках по нашей ветке туда-сюда ходит по поселкам. На случай, если работа у кого-то есть, ходит и спрашивает. На машине он ездить не может, потому что машину свою разбил, а права у него наши гаишники отобрали. А потом к нам Карина подсела. Она с погосяном о чем-то договориться хотела. С Эдиком Погасяном. Он взял ей пиво и эти еще... Как их...» Первой не выдержала Алена. «Ты можешь поконкретнее? Что за наказание такое?» «Так я конкретно и по существу, как просили. Так вот, мужик с Украины вдруг говорит, что обделывал квартиру здесь». «Отделывал», — поправила мужа Сорокина. «Ну да. Так вот, при нем сказали про Уманского, а он их спрашивает. Это какой такой Уманский? Уж не Леонид ли Ле Владимирович? Ему говорят, тот самый именно...» Ну и попросил этот мужик, чтобы показали ему, где этот Уманский живет. Потому что, как выяснилось, они были знакомы по Мариуполю, где вместе занимались экспортом арматуры, швеллеров и разного проката. Дело в том, что в Мариуполе есть завод «Азовсталь». «Мы в курсе», — поторопил рассказчика Францев. «Так вот, там у них была левая продукция. Причем здесь Уманский?» «Так вот, в том-то и все и дело» что Уманский должен этому мужику десять тысяч баксов, а с процентами почти тридцать тысяч. Пошел этот мужик к Лене, позвонил, а Лене спрашивает, кто ко мне пришел? А тот отвечает, твой старый друг из Мариуполя. Дверь открылась, мужик заходит и видит Леню, то есть Уманского, и замечает, что наш Леня вроде как выше ростом стал и как-то чуток моложе. Но моложе это еще как-то объяснимо, А рост как же? Ну, он вида не показывает, что удивился. Проходит в дом, а там все так шикарно. Я лично не видел, но вот жена Майя подтвердить может. — Алена, ты правда Аркаша хотела газель купить? — удивился Кудеяров. — Да, — кивнула Сорокина. — Он вообще-то классно водит, очень аккуратно. — Мне? Газель? Стендом? — не поверил Аркадий. Алена кивнула. Муж обнял ее, прижал к себе и заплакал. Францев посмотрел на Кудеярова, а тот лишь развел руками. «Я сейчас быстро уже закончу», — вытирая слезы, закивал Аркаша. Короче говоря, стал он беседовать с Уманским и полностью понял, что это не тот. Хотя он кивал про Мариуполь, про завод и вообще, но не тот. Мужик этот захотел взять, слово забыл, ну да, взять на понт. И говорит, когда ты мне, Леня, тридцать тысяч баксов вернешь. А тот смеется и говорит, что ничего ему не должен. И он, мол, сам знает, но на пиво тысячу готов подкинуть за хороший анекдот. Дал ему тысячу рублей и до двери проводил. Тот сразу в бар, где я сидела, а потом уже Карина подошла. Она, конечно, все и услышала, как тот мужик ругался, что он выведет самозванца на чистую воду, сдаст ментам или киллером знакомым. А потом погасян повел Карину поговорить. А мужик тот ушел. Она за ним погналась, но не нашла. Пришла и стала меня пытать. Откуда он и где его найти? Ну, я сказал, что этот мужик в электричках каждый день ездит и работу ищет. Вот и все, что я знаю. — Ты молодец! — похвалил Аркадий участковый. — Благодарность тебе от лица полиции. Аркадий вытянулся в струнку. — Служу Отечеству! — Худеяров поднялся подошел к мужу Сорокиной и протянул ему руку. — Спасибо тебе за огромную помощь. Аркадий ответил на рукопожатие, потом пожал руку и участковому, повернулся и пошел к выходу. Алена посмотрела ему вслед. — Вы верите, что моего дурачка медаль за отвагу и медаль Суворова? — Не сомневаемся даже, — ответил Кудеяров и добавил. — Догоняй мужа. Хороший он у тебя парень. Оставшись наедине с участковым, Павел сказал, "Но «Ну вот, одной загадкой меньше, почему Карина моталась по электричкам, пыталась найти этого украинца, разузнать как можно больше и отговорить, предпринимать какие-то действия. А тот, судя по всему, просто ляпнул с ерунду по поводу своих угроз. И тем не менее, кто такой Лёня Уманский, который вроде как и не он? Францев поднял вверх палец, показывая, что какая-то идея пришла к нему в голову. Взял со стола мобильный и набрал номер. Когда ему ответили, спросил. — Ты где? Едешь? Счастливого пути! Я просто еще раз поблагодарить хотел. Сбросил вызов и посмотрел на Павла. вась Лёк уже уехал.